Глава 12. Лето вошло в полную силу и сводило меня с ума. Даже щеры отказывались выходить на пастбище. Беднягам плохо, как и мне. Орки оказались более устойчивыми к высоким температурам, но меня это не утешало. Племена уехали, и на мою тушку больше никто не покушался. Но я все равно мало выходила из дома. Правда, в один из вечеров нас с Зуром позвал к себе танк. Поначалу они обсуждали какие-то дела, а потом я услышала вопрос моему орку. «Что-то вялая она у тебя. Ты ее не перетруждаешь?» Спросил Узура вождь, косясь на меня. «Эль тяжело переносит лето», — вздохнул орк. «Вообще не понимаю, почему в этом мире такая жара? Причем почти везде. Нелогично. Как это может работать?» — жаловалась я. «Человеческие земли севернее, там обычно прохладнее», — просветил вождь. «А совсем на севере никто не живет, земля непригодны для выращивания еды». «Но вы и здесь ничего не сажаете», — удивилась я. «Рано. Станет прохладнее тогда», — пояснил мне очевидная танк. «У людей так же, ты не знаешь?» Я снова внутренне замерла. Последний секрет, который отравлял жизнь, заставлял бояться, опасаться, оправдываться и молчать. «Эль, где находится твоя деревня?» Спросил Зур, поднялся и поманил меня за собой к рисункам, нанесенным на большой стене. Послушно последовав за ним, я внимательно рассмотрела изображенную местность. Это не была карта в полном смысле слова, как на земле, а скорее схематичные, но понятное обозначение. Были и надписи. «Ты карту хоть понимаешь?» — осведомился танк. Возникло стойкое желание нахамить, но я сдержалась. Не стоит опускаться до его уровня. Понимаю, но не знаю, как называется деревня. Мне никто об этом не говорил. Как определить, в каком селении я жила из той кучи, что опоясывают столицу? Смотря на рисунки и переводя взгляд с одного названия на другое, я была в растерянности. «Не раз у меня возникала мысль, что однажды я туда приеду и верну долг за то, что позаимствовала без спроса у семьи. Но как найти это место?» «Это будет сложно», — сообщил мне Зур. «Ты собрался отправиться на человеческие земли? Бессмертным себя считаешь?» — возмутился вождь. «Совсем от любви голову потерял». Майор лишь укоризненно посмотрел на вождя, но промолчал. Я завидовала его нервам, они не словно стальные канаты. Совершенно непробиваемый мужик. «Почему ты так смотришь?» — спросил Зур. «Ты прожил с Тангом с детства и не стал психопатом. Мое восхищение». Не стала скрывать я и направилась на выход. «Пора заканчивать эту беседу, пока я не бросила чем-нибудь в уважаемое лицо нашего племени». Мы с Зуром осматривали стадо щеров, на предмет отбора особей, которых можно выставить на продажу. Настроение было хуже некуда, расставаться с животинками не хотелось, я к ним уже привязалась. Но пришлось смириться, так как мой орк пообещал, что их хозяев Зара отбирала очень тщательно, и с ними все будет хорошо. Вновь посмотрев на их зубы и когти, я, скрипя сердце, согласилась. А что было делать? Изнывая от духоты, я как раз присела попить и отдохнуть, когда к нам подошел один из ребят, работающих вместе со мной и дружащих с Зуром. Присев, он помолчал. Что-то случилось? Сразу же поинтересовался мой орк. Он хорошо их знал. «Ну, мы с ребятами подумали...» Начал их. Тут напряглась уже я. Племя обменяло добычу, и в городе появились новые женщины. Я подняла на Орка тяжелый взгляд. «Что, кто-то снова претендует на Зура?» «Да нет, про сковородку все хорошо помнят. Какие претензии?» «Тогда чего ты пришел ко мне?» Спросила прямо. Их не говорил, кто ему нужен, но сел рядом со мной. Да и к Зуру он обращается запросто, а не ходит кругами. А наш работодатель следил за разговором и усмехался, но молчал. «Но ты же женщина!» пояснил мне собеседник. «Логично. Но почему это важно?» «Их, просят тебя отправиться в женский дом, возможно, по делам, и поговорить с новыми женщинами. Узнать, какие они, чего хотят от будущих мужей», пояснил Зурни, выдержав нашего взаимонепонимания. «Какие у меня там могут быть дела?» Попробовала увильнуть, поняв хитрый замысел. «Ну, Эль!» Заныл их. «Работы много», – пожаловалась я, надеясь, что тот отстанет. «С ребятами завтра подменим». «Так, погоди. Мне что, вам всем подбирать невесту?» – ужаснулась я. «Ребята очень просят», – сделал несчастные глаза их. «Только среди женщин женщина может показать свое истинное лицо». С этим я бы поспорила. Они просто не знали нашу заведующую отделением. Но привести этот животрепещущий пример я не могла. «Эль, мы же друзья!» Мягко подтолкнул меня Зур, как бы тоже прося за этих оболтусов. «Ну да, угу». Уныло кивнула я и снова отпила воды. «Вот же проклятый мир с его устоями и традициями!» «Женские мероприятия — это ужасное место, где собирались арчанки и людские девушки и создавали клубы по интересам». Проще говоря, прикрываясь благородной целью сделать своим мужьям подарок, местные дамы перетирали сплетни. Подобное было и на земле. Еще со времён ординатуры терпеть такое не могу. Нет места в мире, где сплетен больше, чем в больнице. Там секреты и у пациентов, и у врачей. Все что-то друг от друга скрывают, что-то обсуждают. Одна врачебная тайна чего стоит. Теперь я ползую в этом террариуме, но его качество м -м, оставляет желать лучшего. Но тем проще выполнить обещанное. Нужно просто сидеть и слушать. Только вряд ли я выдержу такое долго. Надо побыстрее с этим разобраться. Собирались женщины у реки. Охраняли нас несколько мужчин, которые периодически менялись. Вдруг кто позарится на такие сокровища? М да. «Эль, не думала, что ты придёшь!» Подхватила меня под руку Зара, едва я появилась на полянке. Здесь располагались шатры, скрывая отдыхающих от солнца. Этот изматывающий зной даже в утренние часы. Меня просто поражает, как вся растительность не вымерла на этой планете. Хотя наверняка климат формировался миллионы лет, так же, как и на Земле. И температурный режим был учтен. Я не хотела, но меня уломали. буркнула я, осматриваясь по сторонам. «Веди меня к новым женщинам». «Хорошо. Они вон там, в самом конце». «Не понимаю, почему нельзя было попросить тебя? Или еще кого-то? Почему я?» «Ребята считают тебя проницательной». «Они бы тоже такими стали, проработай с мое в здоровом женском коллективе». «Однако не стоит раскрывать на это заре глаза». «Выбирать пару лучше самому, ведь не мне потом с ней жить». «Ты преувеличиваешь», — махнула рукой Зара. Арченко подвела меня к нужной компании. Совсем немного поболтала с женщинами в возрасте, которые присматривали за добычей, и оставила меня с ними. Все косились, но молчали, и не принимали меня в свою компанию. «Может, все будет не настолько приятно, как я думала вначале». Так как времени здесь предстояло провести немало, я улеглась и, закинув руки за голову, прикрыла глаза. Довольно быстро женщины перестали обращать на меня внимание, а потом и вовсе решили перемыть мне кости, решив, что я уснула. «Скажите, а это та девушка, которая победила орка?» — спросила одна из новеньких. С моим слухом потребовалось совсем немного времени, чтобы я запомнила их голоса. «Да, побила его сковородкой». Пробасила самая старая арчанка в этой компании. «А по виду и не скажешь», — продолжили обсуждать меня остальные. «Красивая. Настоящая эльфийка. Замужем». «Невеста Зура», — снова сообщила пожилая арчанка. «Интересно, кто она?» «Того самого страшного орка? Она? Такая красавица? И что в нем нашла?» Это снова кто-то из новеньких. Она за него сражалась с теми, кого обменяли на нас. И победила, не говоря уж про сковородку. «А что же сегодня без нее? Этот голос звучал зло, и я догадывалась, почему. «Самая красивая из новоприбывших. Но со мной ей не сравнится. Вот и есть ее это. Тут недалеко, если что, сбегаю». Подала голос я, и сидевшая недалеко от меня женщина взвизгнула. Я же приоткрыла глаза и встретилась взглядом с пожилой орчанкой. Я вспомнила, где видела ее раньше. У Танга. Это его мать и бабушка Зура. У орков принято почитать родителей, но не принято общаться с бабушками и девушками. Такие вот дела. Но она мне нравилась. Переведя взгляд на ту из новеньких, которой я не нравилась, подмигнула ей и посоветовала. Завидовать надо молча. Покраснев от злости, она выпалила. Было бы чему. Но прозвучало это как жалкое оправдание. В этом мире и в это время ничего нельзя поделать со своей внешностью, а разница между нами была настолько велика, что нелепо соревноваться. Та, с кем девушка прибыла, выглядели довольными из-за моих слов. Значит, она уже успела нажить себе врагов. Глупо и недальновидно. Не зря говорят «не родись красивой, а родись счастливой». Но хорошей партии для ребят здесь не было. Так им и скажу. Снова прикрыв глаза, я продолжила прислушиваться к разговору и обдумывала новую свою идею. Как найти возможность пообщаться с бабушкой Зура? интуиция нашептывала, что будет интересно. «Зур! Ну, пожалуйста! Ну, чего тебе стоит? Вычти из моей зарплаты!» «Эль, женщинам не положено такое оружие!» Пытался уже не первый день донести до меня простую истину орк. На обратном пути в город в одной из лавок я случайно наткнулась взглядом на орочи и клинки. Такие входили в состав рабочего инвентаря наемных убийц. И прекрасно подходили мне в качестве скальпелей. Однако мне отказались их продать. Жизнь несправедлива! Эль, тебе не продадут эти клинки. А у меня уже есть комплект. Что? Ты подрабатываешь подобным промыслом? В юности всякое бывало. Пожал плечами орк. И у вас за такое не наказывают? Насторожилась я. Если убивать без причины, конечно. Если по решению всего племени и только чужаков, то это работа. о, -о, -о. Все встало на свои места. Боишься меня? Не говорит же ему, что и в нашем мире есть такие работники. Называют их секретными агентами. Наверное. В любом случае берут в силовые структуры психологически устойчивых мужчин. Думаю, здесь принцип тот же. И это многое объясняет в характере орка. Нет. Без веской причины ты силу не применишь. Особенно к женщине. И мучить не будешь. Поэтому купи мне ножички. Качи. Поправил Лорк, напоминая название оружия. И женщине не положено их носить. Как я объясню, зачем мне второй комплект? А они спросят? Конечно. Подумай немного, может, ты изменишь свое решение получить их. А пока подумай, как помочь ребятам. «Время им поможет. Там нет ничего достойного их внимания. Будут еще девушки. Или пусть полагаются на свое мнение. Вдруг я ошибаюсь. Верить на слово недальновидно». «Да что такого? Ты же своя. А своим полностью доверяют. Тем более ты умная и проницательная». А -а -а -а, «Спасибо за комплимент», – пробормотала я, пытаясь справиться со смущением. Но все же это пара почти на всю жизнь. И почему я своя? Ты же моя невеста. Ну да, все время забываю. Потерла пальцем лоб. А ты можешь подарить мне эти ножи? Зур тяжело вздохнул. Мы с ним расположились на кухне. Я облокотилась на стол, а Орг готовил нам травяной напиток. В комнате приятно пахло теплом и летом. Необычно, но возможно. Если я пообещаю контролировать, как ты используешь оружие, могут продать. Все же невеста имеет право потребовать в качестве дара перед обрядом все, что пожелает. Только после такого придется назначить дату соединения. Ты понимаешь, какова цена твоего желания?» Пристально посмотрел на меня Зур. «И такой это был взгляд, который пробирал до глубины души». «Шутки кончились, и сейчас это мой шанс принять решение. Если я откажусь, будет ли у меня другая возможность?» «Понимаю», — ответила я. «Но не все так просто. Ты не знаешь обо мне всего. К тому же непонятно, могут ли у нас с тобой быть дети». «Не могут?» — вскинул брови Орк. «Кажется, его веселит эта ситуация. Непробиваемый мужчина и упрямый». «Знаю, вы все не верите в мои лекарские познания, но ты даже не представляешь, насколько я в этом умела. И говорю тебе, подобная вероятность есть». «Я в тебе не сомневаюсь», — Твердо ответил мужчина. «Но в летописях упоминаются дети в подобных браках». «Значит, уже поинтересовался данным вопросом?» «Сложно сказать, что там были за дети. Вдруг некровные». точных данных нет». «Тоже читала об этом». Тихо заметил Зур, покосившись на меня. «Да, я рассматривала вариант союза с ним. Пожалуй, только с ним рассматривала. Совсем немного. Танк нервничает всякий раз, как я приближаюсь к библиотеке». Зур улыбнулся и, подойдя ближе, заправил прядь волос мне за ухо. «Наши взгляды скрещиваются». И чувственное напряжение, что и так витало с началом этого разговора, еще сильнее усиливается. Интересно, как он поступит, если я его обниму? Хлоп! Дверь открылась, и мы с Зуром непроизвольно отшатнулись друг от друга, а четыре радостные моськи у порога медленно вытянулись. «Ну, мы это... можем зайти и попозже», заявил тырк, начиная выталкивать друзей прочь. Проследив за их взглядом, я увидела свою руку, лежащую на сковородке, и воскликнула. «Да случайно я облокотилась!» Орки закивали, но не поверили. «Стоять!» Уже рыкнула я, а Зур положил руки мне на плечи. Повернувшись, я укоризненно на него посмотрела. «И ты, Брут!» Вздохнув, жестом показала на лавку и убедительно попросила гостей присесть. «Они, кстати, тоже здесь живут, но просто где-то гуляли». «Давайте поговорим». Все четверо настороженно на меня поглядывая, выполнили просьбу. «Что за мужик пошел?» Пробормотала я себе под нос, располагаясь напротив. Зур поставил передо мной чашку и начал готовить еще. «Я пообщалась со всеми новенькими и советую вам сделать так же. Выбрать себе по сердцу, а не перекладывать ответственность за столь важное дело на меня». «Они все нормальные для этого мира. Без двойного дна. У самой красивой из них, то есть с темными вьющимися волосами, злой язык и короткий ум. Но если кто-то из вас готов с этим смириться...» «Ты очень строга», — заметил Зур, присаживаясь рядом со мной. «Не совсем понимаю, почему вы хотите найти пару как можно скорее. Почему бы не подождать еще?» У занятого орка выше социальный статус. Пояснил мне силы жмурящейся от наслаждения ароматным напитком. Мой орк отлично готовил. Интересно, что они будут делать, когда женятся и съедут? Ходить к нам в гости? Насколько я знаю, у людей похожие порядки. Покосился Зур, заметив мою гримасу. Он был прав и даже не представлял, насколько. В другом мире на Земле... Была похожая ситуация, и прогресс мало что менял в этом направлении. «Не спорю», — подтвердила я. «Пусть поступают как хотят им виднее. Хотя я за то, чтобы подождать с выбором. Может, еще раз отправиться в набег?» «Ну, Зур с нами не поедет», — кисло заметил Отер. «Обычно именно он придумывает план». «И к чему это его привело?» — хмыкнул их. Все посмотрели на меня. «Красивая», — отметил Сил. «Хоть и с тяжелым характером», — добавил Тырк. «Сковородка рядом», — напомнила я шутникам. Ребята заулыбались. «Хорошая», — подытожил Отер. Азур просто улыбался. «Кстати, когда ты подаришь мне ножички», — уточнила я. Ребята замерли, переводя взгляд с меня на него. Зур вздохнул, а я отступать не собиралась. Мне необходимо мои скальпели. И точка.